Глава пятьдесят шестая. На следующее утро за завтраком Джаред попросил Мюриэль помочь мне собрать вещи для поездки. Когда я спросила его, куда мы отправимся, он ответил, что это сюрприз. Когда я уточнила, как долго нас не будет, он повторил, это сюрприз. Пока он отходил по каким-то делам, я задумалась, зачем мы отправляемся в путешествие. Было ли чувство вины причиной этой неожиданной авантюры? Неужели он думал, что ему нужно устроить мне приключение, потому что он не смог признаться в любви? Я пыталась вытянуть ответы из Мюрель, но она была нема как могила. Пока мы вместе складывали одежду, которую она подобрала, я пыталась по её выбору понять наше место назначения, но это мне не помогло. Мы поедем или полетим? Я никогда не летала на самолёте, поскольку всегда использовала наши потоки. Ангельская транспортная система навела меня на мысль о гильдии и о фанимах. Никто не пришёл проведать меня. Не то чтобы это меня так уж сильно удивило. Пока у нас были крылья, они не беспокоились о нас. Подошло время обеда. Аджарет всё ещё не вернулся домой, всё сильнее скучая и раздражаясь. Я рассмотрела все книжные полки, хотя и не была уверена, разрешено ли читать какие-либо из книг. Ведь их страницы походили на папиросную бумагу, а кожаные переплёты были оттиснуты золотом. Я спустилась вниз, чтобы спросить Мюрель, когда она разрешила, я взбежала обратно по лестнице, отодвинула в сторону фиолетовую коробку, которую Джарет использовал в качестве подставки для книг. и схватила Сирано де Боржерака. Аккуратно положила книгу в сумку вместе с мобильным телефоном и вернулась в фойе. «Куда ты?» — спросила Мюрель, удерживая на бедре хрустальную вазу с поникшими калами. «Просто в парк через дорогу». Её взгляд метнулся к люку, дежурившему сегодня охраннику. «Джаред должен вернуться совсем скоро, моя дорогая». Ты же знаешь, он не любит, когда его заставляют ждать. Но у меня есть мобильный телефон, так что Лей. Он не хочет, чтобы ты выходила сегодня из дома. Мои внутренности, казалось, растеклись. Почему? Он не сказал мне причину. Её внимание переключилось на двух других охранников, обсуждавших что-то у фонтана во внутреннем дворике. Их встревоженные выражения лиц заставили меня подумать, что это не из-за планов на выходные. Моё приятное волнение и небольшая нервозность превратились в ужас. Джэррет Адлер. Чем ты занят, что я должна прятаться дома от всего мира? Хочу ли я знать. На негнущихся ногах я поднялась обратно по лестнице и уронила свою сумку на пол. Я думала, что он пригласит меня в романтическое путешествие. Но возможно, это был просто побег. Я включила новости, надеясь и в то же время страшась, что услышу причину, по которой я должна была оставаться в запрете. Не уверена, как долго я стояла посреди спальни Джареда, уставившись на экран телевизора, но я услышала про все события в стране по крайней мере дважды. Дверь распахнулась, и я стремительно повернулась. Что произошло? Мой голос затих, когда я увидела Тристанна, а не Джареда. На его лице было написано напряжение, которое эхом отдавалось во всём его теле. Ужас охватил меня. "Джаред в порядке?" Тристан закрыл за собой дверь, и моё сердце бешено заколотилось. "Тристан, ты пугаешь меня. С ним всё в порядке?" "Нет, Перо." Он выплюнул моё прозвище так, будто оно было непристойным словом. «Не в порядке». Моя рука поднялась к шее, когда петля страха затянулась вокруг неё. «Девяносто шесть, если он...» Мой желудок скрутило. Я даже не могла думать об этом слове. «Он совсем спятил», — рявкнул Тристан. Его широкие шаги проминали восточный ковёр, пока он шёл ко мне». Он ткнул меня в грудь с такой силой, что я отшатнулась назад. «Спятил?» «Значит, он жив?» «Не благодаря тебе». Тристан пригладил свои серебристые пряди. «Всё было хорошо до твоего появления. Даже лучше, чем хорошо. Чертовски идеально. А потом ты приходишь сюда со своими грандиозными идеями и большими глазами. И забиваешь голову Джареда всяким бредом. И теперь нам всем будет капец». Он снова толкнул меня. «Не трогай меня», — сказала я, надеясь, что спокойный тон успокоит и его. Хотя Афанимы учили нас основам самообороны в гильдиях, они убеждали нас находить мирные способы разрешения конфликтов, настаивая, что слова более достойны и действенны, чем кулаки. Уродливая улыбка заиграла на тонких губах Тристана, придавая безумный блеск его глазам. Джаред был уверен, что стены его дома могут защитить меня от зла. Он не понял, что зло уже проникло внутрь. Убирайся из комнаты, пока я не позвала одного из охранников, предупредила я. Эти охранники подчиняются мне, а не тебе, мелкая шлюха. Его рука за одно мгновение сжалась на моей шее, и моё сердце, чёрт возьми, чуть не взорвалось. Но давай, пёрышка. Его маниакальная улыбка становилась всё шире и шире. Кричи. Я попыталась произнести его имя, попыталась выдавить хватит, но сквозь мои приоткрытые губы просочились только струйки воздуха. Я вцепилась в его запястье. Я снова одними губами произнесла: "Хватит". Ты что-то сказала? Слёзы защепали в моих глазах, когда его пальцы вновь разбередили уже казалось зажившую рану. Тогда я поняла, что залеченные раны подобны спрятанным крыльям, невидимы, но существуют. Эта мысль заставила мои крылья выскочить из спины. Если бы только я могла ударить ими его по лицу. Скрип заставил мой взгляд метнуться к двери. Дом Джареда был старым и часто трещал и стонал, но, может быть, может быть, кто-то приближался. Джаред ещё на встрече. на который собрался разрушить нашу репутацию. И всё же взгляд Тристана метнулся к закрытым дверям. Он их запер на замок. Я не могла вспомнить. Воспользовавшись его мимолётной потерей внимания, я сильно покачала головой и ахнула, когда его пальцы соскользнули с моей шеи. Я так напугалась, что едва успела отойти на два шага, прежде чем он снова набросился на меня, обхватив шею руками. похожими на железные клешни. Я отбивалась от его рук, но мои силы иссякли вместе с запасом кислорода. Не волнуйся. Ты потеряешь сознание перед смертью. Смертью? Он хотел убить меня? К тому времени, как он вернётся домой, тебя здесь уже не будет. Исчезнешь без следа. Я хорошо заставляю людей исчезать. Один из моих особых талантов. Мои пальцы бесполезно шарили по его запястью. Поскольку я не могла говорить, я умоляла его отпустить меня своим влажным взглядом. У меня было бы куда меньше неприятностей, если бы ты умерла там, в магазине. Но я даже не удивлён, что ты выжила. Женщины чертовски бесполезные. Ты даёшь им все инструменты, вкладываешь им в руки грёбаный нож. Пажерт воставишь на колени, и они всё равно умудряются облажаться. Он имел в виду, что что он? Я даже сказал ей бить не в сердце. рёбра грёбаная помеха. Нет, я велел ей перерезать тебе горло. Его большой и указательный пальцы усилили напор на мою шею, оставляя вмятины на ноющей плоти. Я даже продемонстрировал на бродяге только зря переводящим кислород. И она всё равно всё испортила. Всё расплылось перед глазами. В последней отчаянной попытке мои губы произнесли: "Пожалуйста". Я не хотела терять сознание, боясь того, что он собирался сделать с моим телом. Что если он закуёт меня в цепи и бросит в сено, как он сделал с отцом этой женщины? Женщины, которую он послал убить меня. Моё бессмертие позволило бы мне выжить, но оно не растопило бы цепи, не заставило бы меня волшебным образом всплыть на поверхность. Я поискала в его бледных глазах проблеск сострадания, но не нашла ничего, кроме ненависти и холода, от которого моя и без того липкая кожа покрылась льдом. Его душа была запятнана безвозвратно. Что-то шевельнулось за плечом Тристана. Скорее всего, это мой изголодавшийся по кислороду мозг начал шалить. Комната поплыла, потемнела. Я захлопала ресницами, борясь единственным известным мне способом, тихо и упорно. Если бы я когда-нибудь смогла вернуться в гильдию, я бы посоветовала Афанимум лучше обучать нас, давать нам более адекватные советы, потому что не каждую ситуацию в человеческом мире можно исправить словами и добротой. А ведь если подумать, я сам привёл тебя к нему, размышлял Тристан. Я бы добралась до Джареда и без его помощи, так же как и Джаред только что добрался до меня. Рука Тристана отлетела от меня. Я рухнула на пол, и воздух хлынул мне в горло, как обжигающий кофе. Свист в моих ушах исказил крик Джареда. и приглушил удивлённый писк Тристана. Люк и Мюриэль ворвались в спальню. Джаред закричал и оба бросились ко мне. Мюриэль присела, убирая мои руки с шеи, чтобы увидеть нанесённый ущерб. В то время как Люк прикрывал нас, направив пистолет на Тристана, который стоял так близко к Джареду, что я испугалась, что выпущенная пуля может ранить не того человека. Нет, Пистолет, прохрипела я. Кулак Джареда врезался в челюсть Тристана. Его голова резко откинулась в бок, и спотыкаясь, Тристан полетел через зияющие французские окна на балкон. Мюриэль помогла мне подняться на ноги и крепко обхватила меня рукой, когда я пошатнулась, словно пьяная. Несмотря на все его гнилые намерения по отношению ко мне, я не думала, что Тристан причинит вред Джареду. Я попыталась дотянуться до охранника, чтобы опустить его руку, но моя дрожащая ладонь, только взмыв в воздух, тут же бессильно упала назад. Джаред прижал Тристана к известняковому ограждению, сомкнув руки вокруг его горла. Моё сердце всё ещё колотилось слишком сильно, чтобы расслышать их слова. Но по крайней мере, моё зрение прояснилось. Мюриль отвернула меня в сторону от драки, и попыталась вывести меня из спальни, но я упёрлась пятками в ковёр. Мюриэль, мне нужно помочь. Ты ничего не можешь сделать, Лэй. Но Джаред. С Джаредом всё будет в порядке. Громовой рык прорезал воздух, и я обернулась в объятиях Мюриэль. Кости моих крыльев толкнули её. Этот звук принадлежал Джареду. Пульс пронзил меня насквозь. Заглушая рвущийся из горла вздох, превращая его в застывший глоток воздуха, на балконе остался только один мужчина.